Любите ли вы Брамса? Мелодия пиана, тихая мелодия легкого флирта, пленяет многих взрослых, они охотно наигрывают ее. Само слово «флирт» они при этом произносят все реже, разве что в ироническом контексте. Зато его соблазны готовы обыгрывать тем искуснее, ловко бренча на клавишах двусмысленности и тайны. В этом концерте обольщение, гармонизация жестов, подходов, любовных речей, наметившейся в прекрасную эпоху, продолжается и набирает темп. Конец тумакам, тычкам и щипкам с вывертом, оставлявшим синяки на предплечьях пейзанок. И целованием руки, ловким реверансом аристократов тоже конец. Благодаря кинематографу, женским иллюстрированным журналам, а вскоре и телевидению всем вменяется в обязанность одно общее сальфетжо обольщения. Мужчины могут выбирать между материнской грубоватой манерой Марлона Брандо, Джона Уэйна и Гарри Купера, романтической позой Монтгомери Клифта и Жерара Филиппа или завидовать многогранности молодого Алена Деллона будто созданного для ролей первых любовников. Женщины со своей стороны вольны принять за образец роковую красавицу вроде Авы Гарднер или Риты Хейворд, женщину-дитя, на то есть Брижит Бордо и Мерлин Манро, исполненную достоинство Грейс Келли, инженю Одри Хэбберн, пышнотелых соблазнительниц Джину лабриджиду и Аниту Экберг а то и сентиментальную, волнующую Роме Шнайдер. Но так или иначе, он задают именно кинозвезды. прочим же, простым смертным, надо стараться не выйти из заданного ими диапазона. Знамение времени. Взрослые не только флиртуют все охотнее, но и обнаруживают в этой любовной игре новые достоинства. Миновала эпоха, Когда от женщины требовалось полнейшее самоотречение, а кокетство приравнивали к тщеславию, по меньшей мере, одиозному, отныне обольщение и мужское и женское более не расценивают как грех. Разновидность сатанинской прелести, но как достоинство, возносящее в те высшие сферы, где блистают звезды десятой музы. Бог не умер как провозглашал Ницше, но теперь ему приходится конкурировать со звездами. С этими полубогами XX столетия, которые, подобно божествам древности, недостижимы и близки, причастны одновременно земным делам и миру запредельного. Эта новоявленная необходимость быть обольстительными поддерживается законами рынка, которые на подъеме, В частности, бурно развивается торговля модной одеждой и косметикой. Рекламные афиши «Эль» и других женских иллюстрированных газет и журналов подстрекают своих читательниц покупать мыло «Люкс» и крем «Джемей», чтобы поклонники восхищались их красивым цветом лица, чистым и бархатистым. Крем «Невея», чтобы руки были нежными, массажер «Стерлинг», чтобы быстро убрать жир и целлюлит, эластичные пояса и лифчики, чтобы улучшить формы. Возможно ли, чтобы женщины, тратя все больше денег на макияж и наряды, не прельстились соблазном получить взамен какие-то преимущества, иначе говоря, мужское внимание? С течением времени это желание отнюдь не слабеет, даже напротив. В эпоху христианизации разрушения, причиняемые возрастом, ужасают, как никогда прежде. Гедонистическая мораль, навязанная эпохой, предписывает ловить счастье здесь и сейчас, из-за этого каждый прошедший год кажется потерянным. Все больше женщин, подобно Поль, героине романа Франсуазы Саган, «Любите ли вы Брамса, 1959 год», Достигнув определенного возраста, отчаянно всматриваются в зеркало, подстерегая появление морщин, знаки поражений, копящихся с течением времени. Это время, которое хочется убить, но, оказывается, это оно вас убивает, изводит помаленьку, ополчаясь на красоту, когда-то помнится внушавшую любовь. Тогда и женщины, и мужчины, подобно поль, обольщаются идеи обольщения, флиртуют или даже заводят любовные связи, борясь с угрозой старения, потери себя. «Любите ли вы Брамса?» — спрашивает Поль молодой адвокат Симон. И женщина улыбается, потому что это вопрос в духе тех, что парни задавали, когда ей было семнадцать. Этот флирт производит на Поль более омолаживающее действие, чем кольт-крем которым она мажет лицо. «Любите ли вы Брамса?» Эта простая, короткая мелодичная фраза внезапно раскрывает перед ней огромную бездну забвения, напоминает обо всем, что она успела позабыть, воскрешает все вопросы, которые она умышленно избегала себе задавать. Любит ли она еще что-нибудь, кроме самой себя? Да, разумеется но Поль вдруг осознает, что она ни в чем не уверена и жаждет поговорить с кем-нибудь, как жаждала этого в двадцать. Для этой тридцати девятилетней женщины, присыщенной и подчас слегка потрёпанный флирт с Симоном события, обновившая ее веру в себя, от этого сама ее любовь омолодилась. Поль — дизайнер интерьеров. У нее был муж которого она бросила, затем первая в жизни связь вне брака, которая внезапно оборвалась. В начале романа Роже, бывший ее любовником в течение шести лет, оставляет ее. Он любит Поль, но имеет много любовных приключений, которых от нее не скрывает. Она же, хотя не в силах ему этого объяснить, чувствует себя ужасно усталой. Ей стало невыносима эта свобода, установленная между ними, как закон, свобода, которой пользуется он один, для нее же она оборачивается лишь одиночеством. Как же быть? Когда Поль встречает Симона, сына одной из ее клиенток, которая на 15 лет младше нее, она сразу же говорит себе, что он не в ее вкусе. Тем не менее завязывается флирт неустойчивый, шаткий, почти подростковый. Симон, безумно влюбленный, ведет Поль на концерт. В момент, когда скрипка взмывает над оркестром, безнадежно трепещет на душераздирающей ноте и стихает, утонув в общем потоке мелодии. Он пытается взять ее за руку. Поль отстраняется. На завтра Симон спасается бегством в провинцию. Она зовет его. «Возвращайтесь сейчас же». Но когда они встречаются в Булонском лесу, на берегу озера, Поль опять уклоняется от рукопожатий и нежного поцелуя. После этого в течение трех недель Симон только и живет что ею, ради нее, во имя тех нескольких часов в день, которые она ему порой уделяет, не расставаясь с ней до последней возможности и удерживая ее руку в своей на лишние мгновения как те романтические герои, над которыми он так насмехался. Он надеется, что эта потрепанная жизнью женщина в конце концов уступит, даст ему шанс согласиться начать с нуля вместе с ним. Польса со своей стороны тоже поддерживает иллюзию подобной возможности, хотя более всего стремится возбудить ревность Роже и заставить его вернуться. Когда однажды зимним вечером В его машине эта женщина, у которой все в прошлом, наконец обнимает Симона, и в конец оглушенная жадно впивает запах молодого мужчины, его учащенное дыхание и ночную свежесть, ее потрясает, пронизывает прикосновение этих губ, таких горячих. Что если все можно и вправду начать сначала? Что если юноша сумеет заново дать ей жизнь, вдохнуть в нее свой жар, свое дыхание, страсть. Однако иллюзия недолговечна. Когда Полю, став сопротивляться, становится любовницей Симона, она быстро понимает, что роже для нее остается неотвратимым. Она осознает, что покинет своего нежного молодого возлюбленного ради этого неверного и вскоре неизбежно окажется снова одна в ожидании не гарантированного телефонного звонка и гарантированных мелких обид. Но что с того? Все же Поль в последний раз чего-то захотела по-своему. Поль попыталась в это поверить.